О чем она говорит. «Мой отец уехал». Мама не знала об этом, но она сжала дощечку еще крепче, отказываясь расставаться с ней, то есть со мной. «Нет, я...» «Вы же знаете, что положено делать в таких случаях», — твердо произнесла Шао. «Как это похоже на нее? Она уповала на традиции, чтобы облегчить горе моей матери. Это долг отца. А ну-ка дайте ее мне». Увидев, что мама и не думает ей подчиняться, она добавила, «Вы же знаете, что я права». Мама безвольно отдала дощечку Шао. Та вышла из комнаты, а мама спрятала голову под одеяло и опять заплакала. Я последовала за моей старой кормилицей. Она прошла в кладовку в задней части дома. Я беспомощно наблюдала за тем, как она засунула дощечку на верхнюю полку, спрятав ее за банку с маринованной репой — Слишком много огорчений для хозяйки, проворчала она, а потом сплюнула, словно стараясь избавиться от дурного привкуса во рту. Никто не захочет смотреть на эту уродливую вещь. Я не смогла войти в табличку, потому что на ней не поставили точку, и та часть моей души, которая должна была там находиться, присоединилась ко мне на наблюдательной террасе».